Глава 24. Роберт. Странно, в 40 лет взрослому мужчине улыбаться как подростку. Но Аврора точно влюбилась, и это было так классно осознавать, что губы сами собой расплывались в широченной улыбке. Наверное, со стороны я выглядел как дегенерат, потому что Инга, только заметив меня в коридоре, нахмурилась и неодобрительно покачала головой. — Что сказал врач? — заботливо поинтересовался я. — Что в моем возрасте в беременеть все же не стоило. — вздохнула она. «Где он?» – озверел я. «Потому что говорить такие вещи беременной, мнительной чересчур воспримчивой женщине, которая и так на нервах не стоило. И я планировал провести воспитательную беседу на тему медицинской этики». «Пойдем, все в порядке», – махнула рукой Инга. «Просто я с Мариной столько анализов не сдавала. Меня отправили сдавать кровь на выявление кучи патологий». «Инга, все с твоим малым будет нормально. Ты здорова, Колян здоров как конь». «Нет, как два коня и один пони. Не накручивай себя, а лучше смени врача». «Ну здорово, Роб, но мне уже не двадцать, я внуков ждала от Марины с Артиком, и не сумеет так улыбаться». «Я? Я не улыбался. Просто надо было сразу меня слушать». Наставительно заметил я, медленно выводя Ингу на улицу. «Я говорил, что он ее не обидит, будет любить и на руках до самой пенсии носить, а ты не верила». «Багров, Марине было восемнадцать, а ты тогда своего лося видел?» «Откуда я могла знать, что он не поиграет и бросит?» «Я сказал. Моего слова недостаточно?» «Теперь достаточно», — согласилась Синга. «Вот, и я тебе отвечаю, что у вас родится здоровый ребенок, и переживать не о чем. Маринка у тебя какая удалась. Умная, красивая, моего охламона одним движением брови строит. Кстати, как у вас с ней?» «Я жутко перед ней виновата». Снова начала посыпать она голову пеплом. Марина молчит, поддерживает меня, но в душу все равно не пускает. Я очень стараюсь стать с ней подругой, но... «Всему свое время», — успокоил я. «Она тебя любит, приезжает, заботится, а это уже хорошо. Остальное арт вывезет и поправит, он башковитый малый». «Да, Роберт, она у тебя красотка». Сменила тему Инга, намекая на злючку. «К тому моменту мы уже дошли до моей машины, я помог устроиться Инги и сел за руль. Она прелесть». Разолыбался я, как чеширский кот. Такая, знаешь, что дыхание замирает, но закрытая, слишком и напуганная. Роберт, тебе это трудно понять, но иногда мужчины жестоки. Они пользуются женщинами, выкидывая потом на улицу с ребенком на руках, и после такого очень сложно кому-то доверять. Я тебе еще в том году предлагал найти Маринкиного отца и набить ему морду, напомнил я. Да я не об этом. Я понял о чем-то, Инга. Вспомни, как я тебя в свое время выводил из депрессии. Бесил. Не бесил, а вытаскивал эмоции. Смотри, есть твоя зона комфорта, где все мужики плохие, а ты страдаешь. И ты всех вокруг воспринимаешь именно так, агрессорами. Просто поговорить с тобой смысла не было. Нужно было сбить с толку и на деле показать, что хреновые не все. Чем я и занимался? Довольно успешно, как видишь. С Авророй так же. Просто прийти и галатно пригласить на свидание в ресторан с цветами не выйдет. Тогда я встану в один ряд со всеми ее ухажерами. Она сама не знает, чего хочет, пишет дурацкие списки, а по факту ей просто нужен тот, кто будет рядом, поддержит и поможет». «Какие списки?» «Не поняла Инга. С подружкой, кстати, такой же, как моя злючка. Список идеального кандидата на ее сердце написала». «А ты что?» «А я иду от обратного». Широко и открыто улыбнулся я. «Зачем, Роберт, я тебя не понимаю». За тем, что мир не черный и белый, и неважно, буду я галантным и молчаливым, или как она любит говорить мужланом и варваром. Если играть по ее правилам, то настоящую Аврору я узнаю не скоро. И добьюсь ли большой вопрос. Она сильная девочка, независимая. Сама всего добилась. Контролер, педант, чистюля. Понимаешь, она играет в холодную, неприступную стервочку, а я хочу узнать ее настоящую. Узнаешь, а что дальше? Дальше. Я улыбнулся. Прямую буду любить такую, как есть, но и она должна принять меня таким, как есть я, болтуном, который разбрасывает носки по комнате, потому что устал. Тем, кто не моет кружку сразу после того, как попил чай. Худшее, что может быть в семейной жизни, когда оба притворяются не теми, кто они есть. А я настоящего хочу показать, что ее списки ничего не значат, и что все сама в ее жизни закончилось. Есть я. «Есть проблема, и я ее решаю. Сейчас для нее это катастрофа, доверится мне». Аврора почему-то решила, что я покушаюсь на ее свободу. «Я пытаюсь доказать, что мне нужна она. Пусть делает, что хочет, работает, расширяет свой бизнес, да что угодно. Я хочу показать, что со мной ей будет легче. А для этого нужно сломать ее убеждение, что мужчина должен быть ушастым, галантным, молчаливым и не лезть в ее дела». «Багров». Поставила диагноз Инга. — Истинный, — гордо согласился я, притормаживая у ее дома. Если что-то еще нужно, сразу звони, поняла? — Иди уж, Ромео, добивайся свою Джульетту, только не переусердствуй. — У меня все под контролем, — заверил я и подмигнул Инге. Она ушла домой, а я отъехал в сторону, припарковался и достал мобильный. — Роб, ты же в состоянии разговаривать? — развеселился Ник. — Да, как наши дела по Попову и Лицкому Пока никак, — скис мой приятель. «Как-то бы мне с ним встретиться?» Задумчиво потеря подбородок. «Только без члена вредительства», предупредил Ник. «Как пойдет», хищно улыбнулся я. «Он что-нибудь продавал в последнее время? Помещение?» «Аврора не сказала, какое конкретно хочет?» «Нет, никаких сделок он не проводил», быстро отчитался Никита. «Насчет встречи я выясню, как с ним связаться и поговорить». «Я твой должник». «Забей! Для своих не жалко, когда свадьба». «На днях». Хищно пообещал я. «Жду приглашения!» — хмыкнул Ник. «Все, бываю, у меня работа, позвоню». «До связи». Отчеканил я и отключился. Глянул на часы и поехал домой на положенный укол. Отек с лица почти спал, но мне нужно было полностью избавиться от всех последствий укуса осы. Я планировал сам провести переговоры с Лазарем Ильицким в самое ближайшее время.